16 мая 1823 года, за три дня до суда. Техас, город Высперкросс. Смит протирал барную стойку, когда кто-то из пьяной компании звучно икнул, после чего все его собутыльники рассмеялись. На пол случайно упал кусочек веленого мяса, но один из них мигом подхватил его, сдул пылинки и забросил в рот, как ни в чем не бывало. «Шакалы!» – недовольно пробормотал бармен – И покачал головой. В прошлом он частенько встречал таких вот «господ». Чего уж там говорить, какое-то время он и сам был в числе их компании. Правда, недолго. Как только деньги кончались, дружба сразу теряла смысл. И появлялись новые проблемы. Где бы их раздобыть? К сожалению, Стэнли не мог гордиться тем, на что приходилось идти, дабы хоть немного подзаработать. А потом... Потом слишком многое произошло, что в корне изменило его жизнь. И, приехав сюда, в Исперкрос, он вновь столкнулся с людскими пороками и бедами, прекрасно понимая чуть ли не каждого человека. Наверное, поэтому он и выбрал для себя новую профессию – бармен. Человек, который всегда в центре событий, но постоянно остается в тени. Из собственных мыслей его вырвал скрип дверей. В зал неспешно вошел Беннет Роджерс. Тот, кому сейчас Смит сочувствовал больше всего. Вот только в гости что-то резко изменилось. Он был... спокойным. «Мистер Роджерс», — обратился к нему бармен, — «рад вас видеть. Хотя, признаюсь, что это весьма неожиданно». «Ты думал, что я запрусь на ферме и стану отшельником?» С легкой усмешкой спросил Беннет, присев напротив лысого хозяина бара. «Можно сказать и так», — кивнул Смит. «Для любого из нас подобные... события оказались бы слишком тяжелы, поэтому я бы понял любой ваш порыв». «Уверен?» — вновь ухмыльнулся Беннет. «А я вот сомневаюсь, что меня кто-либо здесь поймет». Бармен нахмурился. Сегодня речь Роджерса сильно отличалась от той, что он слышал вчера. Голос стал увереннее и звучал зловеще, будто он что-то задумал. «Нет, судя по настрою... Он уже выполнил то, о чем сейчас пытается рассказать. Осталось только натолкнуть его на верный путь и...» Смит налил порцию виски и протянул гостю. «За наш счет!» – добродушно улыбнулся бармен. «Благодарю!» – кивнул Беннет и махом осушил рюмку, попросив добавки, а сам продолжил. «А вот с первой твоей фразой я, пожалуй, соглашусь». «Простите?» – Смит вопросительно взглянул на того. «О какой именно фразе вы говорите, мистер Роджерс?» «О том, что для любого смерть любимой семьи будет тяжелым потрясением», ответил Беннет, и вот тогда, всего лишь на мгновение, но все же бармен узнал того самого сломленного, но при этом сильного человека. Правда, прежний Роджерс исчез столь же быстро, как и появился. «Я уверен, что каждый из нас заслужил хоть капельку справедливости». «О которой все позабыли в этом городе!» Последнюю фразу он произнес на повышенных тонах, отчего в зале мгновенно повисла гробовая тишина. Даже вечно пьяная компания в углу притихла и с любопытством уставилась на Беннета. «Мистер Роджерс», — аккуратно начал бармен, «я понимаю, что...» «Нет, черт возьми!» Беннет все же сорвался и ударил рюмкой по стойке но тут же взял себя в руки и продолжил более спокойным тоном. «Нет, мистер Смит, не понимаете. Вы можете рассказать мне сказку о том, что также потеряли семью, но вряд ли столкнулись с тем, что довелось ощутить мне». Но... Он сделал небольшую паузу, с наглой ухмылкой на лице обвел взглядом присутствующих. Теперь правосудие восторжествовало. Осталось лишь дождаться того самого момента. «Мистер Роджерс», — бармен пристально посмотрел на него, — «вы меня пугаете. О каком именно моменте вы говорите?» «О, мистер Смит, скоро вы сами все узнаете», — хмыкнул тот. «Ведь я сделал все в точности, как и олсон и теперь его семья исчезла». Стоило ему произнести эту фразу, как гнетущая тишина вновь свалилась на посетителей бара. Однако продлился на всего лишь пару мгновений, пока один из пьяниц не вскочил и не бросился на Роджерса с кулаками и диким ором. «Что ты натворил?» Мужик подлетел к Беннету, намереваясь сбить его со стула, но в итоге сам улетел на пол ударом кулака. «Беннет!» Теперь уже воскликнул хозяин заведения, видя, что его гость уже готовится дать отпор оставшимся выпивохам. «Прошу, прекрати!» «Я бы с радостью!» усмехнулся тот. Только они не остановятся. Хватит! Предупредительный выстрел заставил всех присутствующих немного остудить свой пыл. Барман держал в руке револьвер и зло осмотрел дравшихся, остановив свой взгляд на Роджерсе. "Беннет", теперь он обращался к нему по имени, так как сказанное гостем звучало ужасно, и Смит уже догадывался, от чего тот был столь спокоен, войдя в бар. "Я боюсь предположить, на что ты решился". Но мне это все равно не нравится, поэтому, по-хорошему, предлагаю дождаться Бойда, а затем все решить, как цивилизованные люди. Цивилизованные? В который раз усмехнулся Роджерс, но все же выпрямился и опустил кулаки. Боюсь, Стэнли, что это слово неприменимо к жителям нашего городка. Кивнул на раскрасневшихся пьяниц. Но я согласен с тобой. Дождемся шерифа. В конце концов, именно это мне и требуется. Бармен подозрительно прищурился, а потом кивнул одному из мужиков, который тут же выскочил за шерифом. «Что ты наделал, Беннет?» — с легким раздражением спросил Смит. «Ты же не такой. Я знаю тебя». «Не знаешь», — мотнул головой Роджерс. «Все зашло слишком далеко. Я не могу остановиться». «Но как?» В этот момент двери распахнулись, и в зал вошли шериф с помощником — Их лица сразу же удивлённо вытянулись, но всего лишь на секунду. «Что здесь происходит?» — сурово произнёс бойд глядя на собравшихся. «Мистер Смит, объяснитесь!» «Мне бы и самому хотелось во всём разобраться, мистер бойд Бармен пожал плечами и убрал пистолет в сторону, но не спрятал. Но боюсь предположить, что всё довольно паршиво. С этими словами он снова взглянул на Роджерса. Тот лишь усмехнулся и допил остатки виски одним глотком. Выдохнул и, развернувшись к блюстителям власти, протянул им обе руки. «Прошу, арестуйте меня, господа», — спокойно произнес Беннет. «Сегодня я совершил нечто ужасное». Беннет, помощник шерифа, изогнул бровь. «Для начала объяснись». «Ждать осталось всего чуть-чуть». Его губы растянулись в безумной улыбке не в ту же секунду в бар ворвался разгневанный олсон Его лицо покраснело от неудержимой ярости, кулаки сжались до такой степени, что побелели костяшки пальцев, а скрип зубов был слышен даже на улице. «Ублюдок!» — взревел олсон и бросился на Рожерса. «Где они? Что ты с ними сделал?» Ему удалось подлететь к Беннету, словно к коршуну, и ударить по лицу, отчего тот отшатнулся к барной стойке. Но второй удар получил уже олсон угодив в руки шерифа. «Пустите!» — ревел олсон селись вырваться из стальной хватки. Но Бойт не собирался подчиняться. «Он! Он! Скажи, сукин сын, что ты натворил!» Беннет уже более грубо обратился к нему помощник. «Как это понимать?» «Все очень просто». Роджерс вновь протянул руки. «Прошу посадить меня в тюрьму и судить, но не по закону, а по справедливости». Ведь только я в Исперкроссе смог нести ее. Нет. Внезапно олсон обмяк в руках Бойда. Нет, Беннет, только не говори. Око за око, друг мой. Зло ухмыльнулся он, посмотрев на олсона А, ты лишил меня семьи. Я сделал то же самое. Теперь ты, как и я, остался одинок, Грегори. Сегодня ночью я убил их.